Сюрприз. Чтобы испечь мясной пирог, не нужно быть семи пядей во лбу. Да вы взгляните получше на эти руки, моя милая. Как по-вашему, похожи они на лапы кухарки? Ну-ну, нечего важничать. Я достаточно долго прожила с вами и могу засвидетельствовать, что вы устроены точно так же, как все кухарки на свете, сверху, донизу, спереди и сзади. «Я бы просила вас не выражаться так вульгарно в присутствии моей дочери. Ваша дочь прежде всего хочет есть, но меня воспитали как придворную даму, и в моем доме подают лучший чай во всем Небограде, один из самых изысканных. А я вот что вам скажу. Если вы собираетесь держать ее на одном чае, она не скоро научится нормально ходить. К тому же не забывайте Беренильды». Я как-никак ваш друг, а не служанка, и клянусь всеми сковородками на свете. Не собираюсь взваливать на себя хозяйство этого дома. Втиснутый высокий детский стул, давно ставший для нее слишком тесным, Виктория следила за мамой старшей крестной, которые метались от окна к окну, выгоняя из комнаты едкий дым. На столе в сковороде лежало нечто покрытое черной коркой, от которой шел ужасно противный запах. Старшая крестная срезала ее и начала с суровым видом изучать то, что под ней осталось. «Пирог сгорел дотла, а припасы в нашей кладовой тают с каждым днем. Вам следовало бы написать монсеньору Фаруку». Виктория кашлянула, а дыма у нее ужасно запершило в горле. Мама тотчас скинулась к ней замахала веером перед ее лицом. «Я пишу ему каждый день, мадам Розелина» но лишь для того, чтобы поддержать его и ободрить, и никогда не стану клянчить у него пищу. «А разве я сказала, что вы должны ее клянчить?» И старшая крестная воинственно подбоченилась. У нее всегда был сердитый вид, но на самом деле она никогда по-настоящему не злилась. И Виктория ее нисколечко не боялась, зато отец внушал ей страх – И хотя девочка не понимала смысла разговора, она надеялась, что мама не собирается приглашать его сюда. Отец Викторию не любил. «Я вам говорю, что мы должны зарабатывать свой хлеб», — продолжала старшая крестная. «Пора уж нам выйти отсюда, предложить свои услуги и показать всему свету, на что мы способны». Между двумя взмахами веера Виктория заметил ямочку на фарфоровой щеке мамы рядом с уголком губ. Мама улыбнулась, и эта улыбка отличалась от всех прежних. Она стала появляться совсем недавно, только после приезда старшей крестной. И при виде ямочки Виктории тоже хотелось улыбаться. «Нет, их дом не изменился. Изменилась мама». «Какая блестящая мысль, мадам Розелина!» «Я уверена, что все наши аристократы осыплют вас бриллиантами с головы до ног, если вы обновите их поблекшие родословные». Старшая крестная грозно нахмурилась и уже собралась было возразить, но тут по дому разнесся звон дверного колокольчика. «Вы ждете гостей?» «Нет. Пойдемте посмотрим, кто там явился». Виктория ужасно обрадовалась. Мама вытащила ее из тесного стула и взяла на руки. Ямочка была все там же, на щеке, в уголке губ, но губы теперь дрожали, как и жемчужины в ее сережках. Они перешли в музыкальный салон. И старшая крестная направилась прямо к старому шкафу. Виктория уже знала, что через него можно войти в дом. Второй вход находился в глубине иллюзорного парка, но им не пользовался почти никто, кроме крестного. «Там мадам Кунигунда», — сказала старшая крестная, глядя в дверной глазок шкафа. «Черт возьми, она здорово постарела за это время». «Она пришла одна?» — спросила мама. «Насколько я вижу, да». Мама, которая прижимала к себе Викторию так сильно, что девочке трудно было дышать, облегченно вздохнула и расслабилась. Ее тревожило все, что происходило за стенами дома, хотя она не часто признавалась в своих страхах — а Викторе ужасно хотелось выйти наружу и прогуляться. То приключение, когда крёстный взял её с собой... Ах, как давно это было! С тех пор дни казались девочке невыносимо долгими, а маленькие путешествия по замку нравились всё меньше и меньше. Она уже разведала здесь всё, что можно было разведать. «Ну хорошо, впустите её», — решила, наконец, мама. «Ничего себе!» — воскликнула старшая крёстная. Вы уже давно не впускаете посетителей, не принимаете посылок, и вдруг решили открыть дверь женщине из клана Миражей. Вспомните, она родная сестра барона Мельхиора, а барон был убит вашим племянником. Вам не кажется, что это крайне рискованно? Прежде мы всегда с ней ладили. А нынче для миражей настали трудные времена. Иллюзии вышли из моды, эпоха легкомысленных забав ушла в прошлое. С тех пор, как мадам Кунигунда разорилась, она живет в одиночестве неизвестно где. Но только, пожалуйста, ни слова об этом в ее присутствии. Все, что ей осталось — сохранять видимость благополучия. Впустите ее, мадам Розелина». Старшая крестная повернула ключ в замке шкафа, и музыкальный салон тотчас наполнился перезвоном украшений и запахом духов еще более резким, чем угар от спаленного пирога. «Добрый день, голубки мои!» У Виктории радостно забилось сердце. Золотая дама. Каждый ее визит становился для девочки настоящим праздником. Она называла Викторию своей маленькой голубкой и всегда одаривала ее сюрпризами. «Дождем из вишен!» медвежонкам, акробатом танцующими куклами множеством других чудесных иллюзий. Поэтому Виктория была сильно разочарована, когда золотая дама даже не взглянула на нее. Она уставилась на старшую крестную, и ее большие красные губы удивленно разъехались в стороны. «Вы здесь? Значит, слухи верны?» «Какие еще слухи?» — пробормотала старшая крестная. — «Да те, что касались подъезда, то есть приезда нашей маленькой птицы, то есть чтицы». И золотая дама бренча подвесками своего покрывала стала вертеться во все стороны, словно высматривала кого-то в салоне. Виктория, вообразившая, что золотая дама отыскивает именно ее, подумала, «Сейчас она меня, наконец, заметит на руках у мамы, назовет своей маленькой голубкой и вдунет волосы вихрь конфетти». «Не ищите Офелию, моя дорогая!» — вздохнула мама. «Слухи ложны, мне и самой неизвестно, где она». «Какая шалость! То есть жалость!» Золотая дама произнесла это с улыбкой, но Виктория заметила, что ее руки с длиннющими красными ногтями судорожно сжались в кулаки. «Позвольте предложить вам чаю», — сказала мама самым умильным своим голосом, «а заодно вы поделитесь со мной последними придворными новостями». «Нет-нет, я должна войти, то есть уйти», — ответила золотая дама. «Видите ли, я подсчитывала, то есть рассчитывала, что достану, то есть застану у вас, нашего бывшего посла». Виктория подняла глаза на маму, почувствовав, как дрогнули ее руки. Мама тоже выглядела огорченной. «К сожалению, и Арчибальда здесь нет». «А вы-то почему его ищете?» – спросила старшая крестная. «Видите ли, тело в том, то есть дело в том, что он мне показал, то есть заказал одну иллюзию и до сих пор не явился за ней. Может, вы хотя бы обобщите, то есть сообщите, где его искать? Он такой неумолимый, то есть неуловимый». Золотая дама всегда была со странностями, но сегодня вела себя совсем уж чудно, и это ужасно озадачило Викторию. У гостья заплетался язык, что ни слово, то оговорка, как будто она запуталась в собственных иллюзиях. «Мне очень жаль, дорогая кунигунда, но я знаю не больше вашего», — сказала мама. «Вероятно, Арчибальд все еще пребывает в какой-нибудь розе ветров, но он непременно вернется, он всегда возвращается». Золотая дама выслушала маму чрезвычайно внимательно. Ее тяжелые татуированные веки приподнялись над вытаращенными глазами, странная улыбка стала еще шире. «В таком случае я тоже всегда вернусь». С этими словами золотая дама вышла тем же путем, что и явилась — через шкаф. Виктория, не раздумывая, последовала за ней. Раз уж долгожданных сюрпризов не случилось дома, она сама найдет снаружи что-нибудь интересное. Оставив свое дурацкое тяжелое тело на руках у мамы, девочка выпорхнула за порог с легкостью мысли. Весело подпрыгивая, она шла за золотой дамой, которая с трудом ковыляла по булыжной мостовой, не подозревая, что ее кто-то сопровождает. Викторе уже несколько раз случалось видеть улицы, но только не во время путешествий, и сейчас тут все было совсем по-другому. Цокот каблуков и перезвон подвесок «Золотой дамы» звучали как-то приглушенно. Уличные фонари сгибались, точно резиновые, а их лампы выглядели в темноте расплывчатыми бледными пятнами. Мимо промчался фиакр, сперва в одну сторону, а миг спустя задом наперед в другую. Но во время путешествия Виктория нередко наблюдала такие странности, и это ее ничуть не удивило. Вот и небо здесь тоже не настоящее как и дома. Мама когда-то рассказала Виктории, что нужно одолеть много-много дорог и лестниц, если хочешь увидеть настоящее небо, но оно ужасно холодное и моментально превратит ее пальчики в сосульки. Во время путешествий Виктории не бывало ни холодно, ни жарко, но она все-таки решила отложить встречу с небом на другой день. Золотая дама дошла до угла и села в лифт. Виктория поспешила проскользнуть за ней следом. Забившись в уголок кабины, она с возрастающим любопытством наблюдала за золотой дамой. Та больше не улыбалась, но вела себя ужасно потешно. То роняла голову на плечо, то чесала правый бок, заводя левую руку за спину. Опустив глаза... Виктория вдруг заметила тень золотой дамы, вернее, тени. Их было полным-полно. Они кишели у ее ног, как живые существа. Может, это одна из ее иллюзий сюрпризов? Виктория не видела их там, в доме, глазами второй Виктории. Она вышла из лифта следом за золотой дамой. Еще какое-то время кралась за ней. К счастью, девочка никогда не уставала во время своих путешествий — Наконец они вошли в крошечный домик, не больше малой гостиной, в которой мама ежедневно проводила два часа за вышиванием. Здесь Виктория увидела безголовые манекены, большую черную доску, сплошь исписанную меловыми цифрами, и стойку в два раза выше ее самой, но нигде ни одной иллюзии. Золотая дама прикрыла за собой дверь и сняла трубку телефонного аппарата на стойке. Виктория очень надеялась, что произойдет хоть что-нибудь интересное. Она уже слегка заскучала. «Меняем план», — сказала золотая дама в трубку. «Нашей маленькой беглянки там нет, но я хочу удержаться, то есть задержаться еще ненадолго. Нет, дитя мое, мне лучше выть, то есть быть в тени». «Наша милая мадам Кунигунда пока еще не очень-то разборчива, то есть сговорчива, но я надеюсь, что она откроет мне множество зверей, то есть дверей. Передай всем моим дорогим детям, что сейчас главное убедительность, то есть бдительность». Виктория ничего не поняла из разговора о золотой дамы. К тому же ее слова звучали как-то приглушенно, словно из-под воды, и девочке становилось все скучнее». Она пошла за Кунигундой, надеясь на какое-нибудь ужасно веселое приключение, но пока веселого было мало. Через уши второй Виктории до нее еле-еле доносился слабый голосок мамы, которая с тревогой говорила. Эта малышка все чаще уходит в свои мечты. И потом она ощутила легкое касание теплой маминой руки, ласково гладившей ее волосы. Девочка уже решила возвращаться домой, ей не терпелось прижаться к нежной маминой щеке, как вдруг золотая дама отдернула занавеску за стойкой и прошла в глубину комнаты. Виктория тут же забыла о доме. Соблазн нового путешествия оказался сильнее и заставил ее пойти следом. Но она испуганно съежилась, увидев золотую даму, склонившуюся над второй золотой дамой, и это не было раздвоенным видением как недавний фиакр на улице. Вторая золотая дама лежала распростёртая на большом белом ковре с вытаращенными глазами и детской радостной улыбкой на губах, а ее покрывала с подвесками растелалось вокруг нее, словно красивое золотистое озеро. Из ее носа и уши текла какая-то красная вода. Она смотрела остановившимися глазами на призрачные тела, которые склонялись над ней, что-то невнятно нашептывая. Виктория ничего не понимала. Первая золотая дама одним взмахом развеяла толпу призраков, витающих вокруг второй золотой дамы. «Похоже, эта иллюзия оказалась тебе не по силам», — сказала она ей. «Бедные мои детки, до да чего же вы хрупкие?» Рукой с длиннющими, кроваво-красными ногтями она опустила веки второй золотой дамы. «Покойся с миром, дочь моя. Твоя смерть была не напрасной. Благодаря твоему образу мне, может быть, удастся обрести кумир, то есть спасти мир». При этих словах первая золотая дама медленно повернула голову к Виктории. Она не могла ее видеть, но щурилась и смотрела в ее угол, словно учуяла чье-то присутствие. И тотчас же все тени, лежавшие у ног первой золотой дамы, ожили и начали корчиться, будто ждали приказа броситься на Викторию. «Ну а ты, дитя моё, ты тоже хочешь помочь мне спасти мир?» Еще миг, и все исчезло. Обе золотой дамы, белый ковер, темное помещение. Виктория вернулась на свое место, во вторую Викторию, домашнюю. Она снова сидела в тесном детском стульчике, а мама с улыбкой протягивала ей ложечку варенья. Виктория открыла рот, чтобы закричать, но не смогла издать ни звука.